Ванечка ездил вместе с поворотным краном до тех пор, пока кран не остановился. «Катаюся!» — пьяно подумал Ванечка. «Катаюся!» — крикнул он к крану, реке, темному небу. «Катаюся!» Ванечка заторопился, бросился к подножию лестницы, ведущей наверх, схватился за вибрирующий металл обеими руками, Начал торопливо переступать ногами, но скоро понял, что наверх подняться не может. Ноги скользили по металлу, срывались. Дрожащие поручни сами отталкивали руки назад. Иванечка скрижетал зубами, обливался потом. Лестница не пускала наверх. Он, было, кинулся к ней снова. Собрался вцепиться руками выше прежнего. Но мелькнула тревожная мысль. «Не успею». В опять назревало движение, что-то опасное, неуловимое происходило наверху. Готовно гуддела, и он попятился. Сошел с вращающегося круга. Трубно прогудела сирена. Огненный глаз равнодушно глянул в пустое небо. И опять кран поплыл, задвигался. — Цыпылов! — закричал Ванечка. — Цыпылов! Крановщик висел в густом и темном воздухе, светлый и легкий, насквозь просвеченный. — Цыпылов! — кричал Ванечка. — Цыпылов! Крановщик не слышал его. Он и сам не слышал себя в гудящем воздухе. Опять сдвигался и раздвигался металл, Зияла бездна, Ванечка пошатнулся, держась за трап, руками пополз к берегу, избиваясь и чувствуя, как на затылке поднимаются от страха волосы. Глава четырнадцатая Витька Малых, укладывая спать Семена Баландина, забыл поставить в изголовье кровати стакан с водой. И в третьем часу ночи, очнувшись от забытия, Баландин ощутил такую жажду, что стало узко в горле. Боясь пошевелиться, открыть глаза, он перестал дышать и продолжал лежать неподвижно. Кожей он чувствовал лунный свет на лице. Большой желтый квадрат давил на ноги, покрытые грязным пикейным одеялом. Одинокий лунный блик распрямил ладонь правой руки, было душно, сыро, пахло водочным перегаром, изгнившей селедкой и пустотой. Самыми живыми, освещенными предметами, видимыми через плотно сжатые веки, были стоящие на табуретке одеколон ландыш и настойка календулы. Бутылочки ярко светились белыми кружевными колпачками, от них было спокойно левому плечу, левой безлунной щеке, сжатым в кулак пальцем. Хотелось умереть. Вспомнилась полуденная река, услышался гортанный крик чайки, рассыпалось искорками по лесу солнца, тихонечко опуститься в зеленую воду не двигаясь с открытыми глазами, пойти ко дну, прикоснуться щекой, роговицей зрачка к прохладной водоросли, поёшиться от прикосновения медленной рыбы, тело исчезнет, растворится боль, отодвинуться от сердца концы острых иголок, сделаться тёплым, как вода, уходить все дальше и дальше от солнца, крутого обского берега, людей, домов, Бесконечной улицы с деревянным тротуаром. Он застонал, зашевелился, услышал, как на мягких звериных лапках сходится в темный угол комнаты тишина. Плохо. Ох, как плохо. Стоит тонким иглом вонзиться еще на миллиметр, придвинуться к центру, покачаться из стороны в сторону. Он открыл глаза. ох хо Окно сладострастно изогнулось, медленно встало на дыбы. Пол, наоборот, оставался горизонтальным, но приподнялся, как бы вспухая.